Глава восьмая. Скажи «нет». «Ты когда-нибудь говорила ему «нет»?» Роза нахмурилась. Темный силуэт в зеркале откровенно насмехался, и это было неприятно. «Если он скажет «убей себя», ты лишь спросишь, «Я-то ли кинжал, мой князь?» «Не мне тебе говорить, что это жалкое зрелище». «Господин никогда такого не прикажет», — вспылила женщина, сердито складывая руки на груди. «Ты ничего о нем не знаешь, и не знаешь ничего обо мне». «Моя милая маленькая роза». Дора вздрогнула. Подражание получилось настолько похожим, что казалось, рядом с ней сам князь, а не подлая эфирная тварь, возомнившая себя знатоком человеческих отношений. Тварь тем временем продолжала глумиться. «Я знаю о твоем князе все, Даже такого?» «Чего он сам о себе не знает? Я знаю все о его отце, матери, о его детских годах. Ты же, дитя мое для меня открытая книга. Последний год я имела возможность наблюдать весьма пристально». «И что?» Стараясь скрыть страх как можно более сдержанно, переспросила Роза. «Действительно, к чему все это? Разве нельзя просто дать ей желаемое и сказать, что нужно взамен?» А то, что не существует никакого волшебного способа заставить князя ползать у твоих ног. Я не хочу, чтобы он ползал. План нравился Розе все меньше и меньше. Она посматривала на мешочек с волшебными камушками, лежащий на бюро рядом с зеркалом. Еще чуть-чуть, и это представление стоит заканчивать. Видимо, от твари не укрылись ее намерения, поскольку та вдруг резко сменила тон. «Нет-нет, что ты, я просто преувеличила, дитя мое», — сладким голосом пропела та. «Нам нужно, чтобы он уделял тебе достаточно времени. И желательно еще, чтобы сделал своей официальной женой, королевой, ведь так?» Роза вздохнула и покачала головой. Нет, определенно этот разговор был ошибкой. Она уже потянулась к камням, как тварь метнулась к самому краю рамы и затараторила. «Признание!» «Ты ведь этого хочешь? Признание, принятие?» Роза замерла с протянутой к рукой. «Чтобы он признал тебя частью своей жизни, частью себя!» «Ты сказала, что волшебного средства не существует!» Горько усмехнулась Дора, понимая, что тварь попала в самую точку. «Мы не будем околдовывать разум. Мы сделаем иначе!» «Как?» «Научимся говорить ему «нет!» «Что за чушь?» От удивления Роза рассмеялась и закрыла лицо ладонями. «Сказать «нет» господину? Зачем? Я дольше тебя живу на свете. И, как я уже сказала, я хорошо знаю твоего ненаглядного дитя мое. Так что будь умницей и просто запомни. В следующий раз, когда увидишь князя, на все его предложения ты должна отвечать «нет». «И это поможет?» — скептически оглядела темный силуэт Роза. Тварь уперла руки в бока, словно ее возмущал сам факт сомнений. «Это будет вторым этапом». «Вторым?» «Ты всегда задаешь столько вопросов?» «Да, вторым». «На первом этапе ты должна передать с мужем послание для своей бывшей подруги». «Предложи ей встретиться и помириться». «Зачем?» «Казалось, еще чуть-чуть, и тварь зарычит от злости». «Ты должна была слышать про школу для зараженных». Князь пытается наладить контакт с демоном и той маленькой рыжей принцессой. Она не рыжая, у нее просто волосы с золотистым отливом. Невпопад вставила Дора, неожиданно вспомнив, как Анастасия в детстве злилась, когда кто-либо говорил, что у нее рыжие волосы. Да хоть зеленые! Суть в том, что князь периодически будет бывать в проклятом замке, и ему не понравится, если он встретит меня там. «Сначала нет, но потом он оценит выгоды, которые сможет получить, если ты помиришься с подругой». «И это никак не связано с тем, что я должна украсть для вас?» — прищурилась Роза. «А ты быстро соображаешь, если речь, конечно, не идет о твоем князе. Как только в дело вступает он, ты глупеешь на глазах». Дора хотела было возразить, но не стала. Была в словах твари доля истины, как бы ни горько было это признавать. Она любила князя, она была готова ради него на все, и сейчас больше всего ее волновало, не предает ли она его, слушая советы твари. С другой стороны, если господин хочет укрепить контроль за школой, то ее помощь не будет лишней. Пусть об этой помощи никто и не просил. На следующий день за завтраком Роза передала Василию конверт. Тот, если и удивился, то не подал даже виду. Лишь поднял бровь и коротко спросил. «Господин в курсе?» «Нет». Дор кивнул каким-то своим мыслям и убрал бумаги во внутренний карман. Все-таки Рози неимоверно повезло со вторым мужем. Михаил, ее первый муж, устроил бы сейчас допрос с пристрастием и непременно взглянул внутрь послания. Как давно она не вспоминала о нем? Ответ от Анастасии она получила вечером того же дня и состоял всего из одного слова. «Приходи». Роза переместилась в проклятый замок следующим утром. Они вошли в комнату Василя. Тот приказал там повесить большое зеркало. В назначенное время поверхность зеркала заребила и исказилась, совсем как во время общения с тварью. Это заставило занервничать. «Неужели нужно ступить туда?» «Не бойтесь. Это не очень приятно, но в целом терпимо. Если хотите, я могу держать вас за руку». Роза секунду колебалась. А потом все-таки взялась за протянутую ладонь. Выдохнув, она позволила утянуть себя за зеркальную гладь, переступая раму. Ее словно окатило холодной водой. Все вокруг стало черно-белым. Затем волна холода еще раз пробежала по телу, и она оказалась в большом и светлом зале. Первым, кого Роза увидела, была высокая, большой грудная девушка с растрепанными разноцветными волосами. Белые и серые пряди чередовались с каштановыми. Все вместе это выглядело весьма странно, да и черты лица девицы казались знакомыми. Она убирала со стола посуду, складывая в большой таз. Да будет светлым ваш день, Дора Василь! Девушка глубоко поклонилась, пряча глаза. И ваш, Анна, чуть помедлив отозвался ее муж. Роза это Анна. Она заведует здесь хозяйством. Анна, это Дора Роза, моя жена. Да будет светлым и ваш день, Дора! пролепетала девушка потерянным голосом. «Идем», — Василь потянул Розу за рукав. Уже в дверях она еще раз обернулась на показавшуюся очень странной девушку. Могли ли они быть знакомы? Но прячущая взгляд, девица тут же забылась, стоило Розе услышать торопливый стук каблучков. По широкой парадной лестнице спускалась Анастасия. Белое платье без корсажа и подъюбников, распущенные волосы, открытая улыбка. Разве могла она ожидать увидеть бывшую наследницу престола в таком виде? Женщина сглотнула, сразу чувствуя себя неуютно под всеми слоями своей одежды. И уж совсем неуютно Роза себя почувствовала, когда Анастасия вместо всех возможных приветствий порывисто обняла ее, крепко прижав к себе. «Я до последнего не верила, что ты придешь. восторженно отозвалась бывшая принцесса. Роза смущенно кашлянула. Такого теплого приёма она не ожидала. «Не хочешь прогуляться на улице? Местность здесь не особо живописная, зато посторонних не встретишь». «Отличная идея», — только успела ответить Роза, а Анастасия уже взяла её за руку и потянула за собой. Женщина невольно усмехнулась. На мгновение показалось, что им снова совсем немного лет, и они дети, решившие спрятаться в королевском саду, чтобы избежать наказания за очередную шалость. Во дворе замка и в самом деле было очень пусто. В столице Роза никогда не видела, чтобы на улице никого не было. Даже ночью можно было наткнуться на какого-нибудь прохожего или патруль. Здесь же словно само время остановилось. «Тебе тут не скучно?» — Не невпопад спросила Роза. «Было странно сейчас общаться. Так, словно и не было последних лет. Словно не было той встречи в Северной башне, когда Анастасия предупреждала о вторжении в город. «Нет», — поморщилась подруга, тряхнув волосами. Точнее, не было скучно, пока Дэм не решил, что быть учителем — это предел его мечтаний. «Дэм? Это тот самый демон?» Роза пыталась вспомнить, что при последней встрече сказала о нем Анастасия. «Нормальный, но с бывшей женой и проблемами с алкоголем? Он больше не пьет и жену уже не вспоминает. По крайней мере, при мне», — засмеялась принцесса. «А ты как? Как там мой маленький кузен?» «С Мико всё хорошо. Вовсю разговаривает». Двор проклятого замка был выложен камнем, и стук каблуков разносился на всю округу. И от этого громкого звука Роза невольно начинала говорить тише. «Последнее время мне кажется, что он ревнует меня к леди». «Ваша с Василием дочь? На кого она похожа?» Интерес Анастасии выглядел искренним. Роза искала и не находила, и следа обиды, или затаённой неприязни. Могла ли она сказать то же самое о себе? «На него». Все так говорят. Хотя мне хотелось бы, чтобы у нее был хотя бы мой цвет волос. Неожиданно призналась женщина. Чёрные волосы — это не так плохо. Дэм сделал мне предложение, а у него волосы красные. Мои иногда зелёные, когда я злюсь. Мне трудно даже представить, что может получиться, если у нас когда-нибудь будут дети. «Нет, черные волосы — это определенно не так уж плохо». Не сдержавшись, Роза расхохоталась. «Поздравляю с предложением. Правда, после такой речи не уверена, что не буду сочувствовать вашим возможным детям». Анастасия заливисто рассмеялась в ответ. все таки здорово, что ты написала». «Мне и тебя не хватало», — призналась принцесса, смахивая выступившие от смеха слезы. «Честно говоря, я до сих пор не уверена, что правильно сделала». «Князю это вряд ли понравится». Анастасия сморщилась, будто съела лимон. «Ах, да, ты же одна из лучших людей». Роза отвернулась в сторону. Знала бы принцесса, каких усилий стоило ей сдержаться и не нагрубить в ответ на правильную, в общем-то, фразу «одна из». Но что она могла на это возразить? Что она любовница, фаворитка? Нет, она просто одна из многих. «Я люблю его». В конце концов, почти шепотом произнесла женщина. Анастасия не зря когда-то была самым близким человеком для нее. В глазах принцессы не вспыхнуло ни осуждения, ни злобы. Девушка лишь грустно улыбнулась и задала один единственный вопрос. А он тебя любит? Это не лучшая тема для обсуждения. Настолько прямолинейная она никогда не была даже самой с собой. Чувствует ли господин к ней что-нибудь? «Если да, то насколько сильно это отличается от той привязанности, что показала ей тварь, демонстрируя свою власть над зорким?» «Ну нет, так нечестно». С детской непосредственностью топнула ногой принцесса, и Роза в первое мгновение подумала, что это восклицание направлено на нее и ее нежелание обсуждать князя. Но, проследив за взглядом подруги, женщина поняла, что ошиблась. В пятидесяти шагах от них Открылась боковая дверь подсобного хода, и оттуда начали высыпать на улицу люди. Это и есть ученики. Толпа была немногочисленной, но весьма разношерстной. Младшему было лет 15, старшему — все 50. Тут были худые, толстые, высокие и низкорослые. Но на всех из них были серые брюки и белые рубашки. Даже на женщинах. «Никуда от них не деться!» — насупилась Анастасия. «Кажется, мы живем не в замке, а в крошечном доме посреди леса». «А почему женщины в брюках?» — не сдержалась Роза. «Ну, сначала мы думали одевать их в платье, но это оказалось слишком муторно. У всех разные размеры, плюс отдельная стирка, да и большинство из них попросту не умеют носить приличные вещи. Так что отныне женщины-маги ходят в брюках. Возможно, через десяток-другой лет все к этому привыкнут». «К такому не привыкнешь». За разговором об одежде они подошли к ученикам почти вплотную. «У нас практические занятия. Желаете присоединиться?» Роза обернулась на низкий насмешливый голос. Никогда раньше она не видела легендарного демона осеннего леса так близко. Лишь однажды из окна тронного зала, когда тот вызывал князя на бой. Красные волосы, желтые глаза и покрытая сеткой трещин кожа. Но, несмотря на пугающий вид, выражение лица не было злым, или отталкивающим. В нем угадывались знакомые черты. Вот только как такое было возможно? «Да будет светлым ваш день», пролепетала Роза ритуальное приветствие. «Откуда это узнавание? Ведь она уверена, что они не виделись раньше». «Приветствую, Дора», — демон отвесил шутливый кивок. «Надеюсь, вы к нам не с инспекцией?» «Что? О, нет!» Как только Роза поняла, о чем ее спрашивают, то тут же покрылась краской. «Я просто...» «Инспекция явилась сама», — похоронным тоном объявила Анастасия. Роза мельком послала упрекающий взгляд подруге, но застыла как вкопанная, увидев знакомую фигуру, приближающуюся к ним. Ученики, как по команде, склонились в глубоком поклоне, а самый младший даже упал на колени. «Отвратительно», — подытожила Анастасия, демонстративно отворачиваясь. Князь тем временем подошел вплотную. Роза, застегнутая врасплох, склонила голову. «Мать милосердная, зачем она послушала проклятую тварь? Что теперь будет?» «Встань, дитя мое!» Князь остановился рядом со стоящим на коленях пареньком и озарил того мягкой улыбкой. «Чем обязаны?» Весьма грубо оборвала принцесса, упирая руки в бока. «Я лишь пришел выразить свое восхищение вашими успехами». «Все идет точно по моему плану. Планы лучше обсуждать внутри. Пойдем?» Выдержке демона можно было позавидовать. По расслабленному тону и непринужденной ухмылке нельзя было сказать, что того появление князя как-либо волновало. «На самом деле я ненадолго. Государственные дела». На лице князя появилось выражение всепрощения, которое он так любил использовать в разговоре со слугами и простыми людьми. Но я только что подписал приказ о назначении на государственную службу. Отныне все официально. Школа, педагогический состав. «Жалование?» — вопросительно приподнял бровь демон. «Пока без этого». Князь лукаво улыбнулся и протянул скрученный в трубку свиток. «Решил поздравить лично, но, думаю, в другой раз я смогу выделить время, чтобы посмотреть ваши уроки». Демон чуть помедлил, но все же взял документ и одним движением, сломав печать, развернул его. Брови тут же скрылись под красной челкой. «Директор школы?» «Школа магии осеннего леса. Решил не упоминать эфир в названии. Простолюдинам это не понравится. Простолюдины и от слова «магия» не в восторге. Они привыкнут», — примирительно улыбнулся князь. В конце концов, школа — государственное учреждение и отныне принадлежит Белому замку. Что? Анастасия громко взвизгнула и подскочила, словно ударенная кнутом. «Всем вернуться в замок, урок будет продолжен позже», тоном нетерпящим возражений объявил демон. Роза сама с трудом подавила порыв, чтобы не сорваться и не спрятаться за тяжелой дверью вместе с другими учениками. Словам, сказанным человеческой тварью в таком тоне, невозможно было сопротивляться. Не прошло и полминуты, как во дворе замка осталась только она, Анастасия, демон и, конечно же, сам князь. «По-моему, он нарывается», — демонстративно игнорируя правителя осеннего леса, произнесла принцесса. Роза невольно содрогнулась от того, сколько яда скрывалось за ее словами. Волосы девушки тем временем и вправду начали зеленить. Сначала кончики, затем отдельные пряди. Уже забыла, кому обязана отсутствием факельных шествий вокруг нашего гнездышка. От добродушия в голосе господина не осталось и следа. Вот именно, нашего. Не смей забывать об этом, когда подписываешь свои дурацкие приказы. Анастасия яростно смотрела князю прямо в глаза, словно бросала вызов. «Так, стоп». Демон поднял вверх руку. Какого эфира вы тут устраиваете? Не хватало еще и ученикам выслушивать ваши споры. И ты оставишь все так? Нет, но тебе в это лезть не советую. Мягким голосом попытался урезонить принцессу демон, но вместе с тем в желтых глазах сверкало такое недовольство, что Анастасия осталась лишь замолчать. Тебе бы не мешало научить ее хорошим манерам. Молись четырем, чтобы я не взялся учить тебя. Приходить в гости без приглашения дурной тон. Князь сардонически зло усмехнулся, разом стерев весь свой благодушный вид. Поздновато для нотаций, но мне действительно пора. Дора роза. Он резко развернулся на каблуках и протянул женщине руку. Я вас провожу. Роза застыла на месте, чувствуя себя парализованной. Князь был недоволен, очень недоволен. И поймав на себе его взгляд, ее пронзило понимание, что ни Анастасия, ни демон не являются причиной недовольства господина. Он недоволен ей. От открывшейся истины стало не по себе. Проклятая тварь требовала, чтобы Роза отвечала князю «нет». Но разве сейчас такое было возможно? «Вы идиоте?» Князь приподнял бровь в излюбленном жесте, нетерпеливо склонив голову на бок. «Нет», — выдала она ответ, прежде чем смогла понять, что говорит. Анастасия тут же подскочила к ней, подхватив под руку. «Мы с Розой слишком давно не виделись, так что она отправится домой позже». Лицо князя на мгновение окаменело, а затем выражение вновь сменилось на духотворенное и всепрощающее. «В таком случае позвольте откланяться, дамы. Господин директор, приятного дня». И кивнув всем на прощание, господин растаял в воздухе, оставив после себя лишь слабый зеленоватый дым.